при сборке. Первый рассказ, который вы сегодня услышали, назывался «Джесс и Нэтеру». А написал его Уильям Сандерс. Кстати, перевел с английского Владимир Кришечкин. Это тоже очень немаловажно. Ну, а заканчиваем мы сегодняшнюю программу рассказом наших отечественных авторов Любови Лукиной и Евгения Лукина. Называется он заклятие. Ведьма, чертовка! Брыжья слюной, соседка подступала все ближе. Точнее, делала вид, что подступает, чувствовала горластая черту, за которую лучше не соваться. Ведьмы же и чертовка. В левой руке сигарета, в правой хрустальные пепельница, прислоняясь плечом к косяку, любопытно слушала эти вопли. «Думаешь, у управы на тебя нет? На всех есть управа! Да у меня связи!» Поскольку все знали, в чем дело, лестничная клетка была пуста. Лишь за дверью 21 й квартиры слышалось восторженное бормотание. Взахлебтый смотровой глазок становился попеременно то светлым, то темным. А дело было вот в чем. Пару дней назад чертовка, Натька, набирая ванну, протекла по халатности, надерганную верку, и та склочница у поглаза, и нет, чтобы подняться на этаж и договориться обо всем тихо мирно, вызвала к луше комиссию из домоуправления. Комиссия явилась, но за пару дней пятно... Да какое там пятно? Пятнышко на снежные звездки Веркиного потолка успело подсохнуть. И то ли Натька в самом деле умела отводить глаза, то ли прибывшим товарищам просто не хотелось напрягать хрусталики. Но факт остается фактом. Наличие на потолке пятна комиссия не зафиксировала. И тогда весноватая Верка принялась трезвонить Наткину квартиру, пока не открыли. «Даром не пройдет!» — визжала Верка. «На работу напишу! Подписи соберу в газету!» «Пиши, пиши!» – красивым контральто откликнулась чертовка, и ведьма невозмутимо стряхивая пепел в отмытый хрусталь. «Как раз в дурдом и угодишь!» Разглашения она не боялась. На работе ее так и звали, с любовью и с уважением. «Ведьма!» Мужчина, конечно, в шутку, а женщины, пожалуй, что и всерьез. Но все равно можно вообразить, какой бы хохот потряс вычислительный центр в туда доверки на письмо, да еще с подписями. «Ведьма, ведьма!» – плачаще заклебывалась Верка. «Потому от тебя и мужик сбежал!» Ведьма выпрямилась и тычком погасила сигарету. Хрусталь мигнув розовым, брызнули искры, и Верка, перетрусив, запнулась. дня за дверью 21 первой квартиры стихла. Пусто и стала во всем подъезде. «А ну, пошла отсюда негромко с угрозой», — произнесла Надька. Верка отступила, на шаг ощерилась, но тут термобигуди, которые и так-то еле держались на ее коротеньких жидких волосенках, начали вдруг со щелчками отстреливаться, посыпались на бетонный пол, запрыгали вниз по лестнице и, верка, шипя от унижения, кинулась их ловить. Один цилиндрик оборвался в пролет и летел до самого подвала, ударяясь обо все встречные выступы. Натька круто повернулась и ушла к себе. Из квартиры потянулась к возняком. И дверь с грохотом захлопнулась сама собой. Русские ведьмы, как известно, делятся на ученых и наследственных, причем ученые или мары несравненно опаснее. Полеты на лысую гору, связь с нечистой силой и все это их рук дело. Надежда же, если и была ведьмой, то явно наследственной. Никакого чернокнижия, никаких шабашей. Способности свои она получила, по собственным ее словам, от прабабушки, вместе с кое-какими обрывками знаний по предмету, рыжими волосами и неодолимым страхом перед попами и атеистами Все это, однако, не означает, что с наследственными ведьмами можно ссориться безнаказанно. И если бы Верка увидела сейчас, чем занята ее соседка сверху, она бы горько пожалела о своем поведении на лестничной площадке. Чертовка внимательно разглядывала перескочившую через порог термобегудинку, а точнее, прилипший к синим купырышкам посеченный волосок неопределенного цвета, ее волосок Веркин. «Ну, ты меня попомнишь», — пообещала Надежда сквозь зубы. «Я тебе покажу, мужик сбежал». Брезгливо двумя ноготками она подняла пластмассовый цилиндрик и унесла его в комнату. Досуха протерла полированный стол... Поставила бегудинку торчком и достала из-за зеркала странные, неигральные карты. Снизу, пронзив перекрытие, грянули знакомые взвизги, потом загудел раздраженный мужской голос. «Так!» Потерпев поражение на лестничной площадке, и срывала зло на мужа. «Значит, говорит, мужик сбежал!» Карты стремительно шелестом ложились на светлую от бликов поверхность стола. «Сбежал, надо же!» «Не выгнала, оказывается, а сбежал!» «Ну так и от тебя сбежит!» – процедила Надежда. Она сняла одну из карт и заколебалась. «Сбежит!» «А к кому?» «Конечно, самый красивый вариант – к ней, к Надежде!» «Ох, верка бы взвыла!» Но уже в следующий миг Надежда опомнилась и, испуганно поглядев на карту, положила ее на место. «Да на кой черт он ей нужен!» И так он без всякого колдовства проходу не давал. Пришлось ему ячмень на глаз посадить. Этажом ниже продолжалась грызня. Грызли зев зев, пухала и разворачивалась мебель. Ладно, произнесла наконец надежда. Сбежит, но не ко мне. Просто сбежит. С губ ее уже готово было сорваться. Черт идет водой, волк идет горой. И так далее до самого конца, до страшных железных слов, ключ и замок. После которых заклятие обретает силу. Но тут Верка завопила особенно истошно. матерно громыхнул бас, затем на весь дом ахнула дверь, и в наступившей тишине слышны были только короткие повизгивания и ухающие стоны. «Нет», — подумав, решила Надежда, — «не стану я вас разводить. Да что я глупенькая, лишать себя такого муженька? Я тебя, соседушка, накажу пострашнее. Дети твои тебя возненавидят, вот что». Надежда протянула руки сразу к двум картам, но тут внизу повернулся ключ в замке, и Верка просеменила к двери. Анжелочка явилась. Слуху у Надьки, как и у всех ведьм, был тончайший. Верка, всклипывая и причитая, жаловалась дочери на отца. «А ты ему больше задницу лежи!» внятно произнес ленивый девичий голос. «Ну и детки!» Надежда с досадой бросила обе карты на место. Кто бы мог подумать, что Верка — такой трудный случай? Нет, поразить ее в самое сердце можно лишь спалив гараж вместе с машиной. И тогда уж и квартиру заодно спалить аккуратно, не забывая, что Веркин потолок — это еще и пол следующего этажа. Надежда торопливо сгребла карты в колоду и, не тасуя, раскинула снова. Результат ошеломил ее. «Дьявольщина, чертовщина!» Карты утверждали, что если Верку лишить гаража, машины и прочего, она немедленно помирится с мужем и детьми, а семья ее обратится в монолит с паинной общей целью – восстановлением благосостояния. Надежда встряхнула рыжими патлами и, встав, закурила. Болячку на нее какую-нибудь напустить. Этажом ниже слышались стоны и бормотал диск телефонного аппарата. Верка вызывала скорую, истрепанная в склопах сердце давала перебои. Сделать так, чтобы она весь мир возненавидела? Да она и так его ненавидит. Может, бельмо на глаз? «Да-да, бельмо – это мысль!» Надежда погасила сигарету и снова подсела к столу. Карты были раскинуты в третий раз, и оказалось, что с бельмом на глазу ненавидимая всеми верка начнет вызывать у окружающих жалость и даже сочувствие. Рыжая ведьма сидела неподвижно в шалаше своих распущенных волос, и истинно явившаяся ей была страшна. Какое бы заклятие ни наложила она на Верку, Веркина жизнь неминуемо от этого улучшится. Дрогнувшей рукой, надежда смешала карты. Господи, Верка потрясенно вырвалась у нее. "Так да кто же тебя так проклял?» За что?